Глава одиннадцатая Когда я вернулся в гостиную, Тамара в задумчивости пила кофе. Ей прислуживал Даня. «Роберт», — увидев меня, сказала она, «Теперь я согласна. Тебе действительно нужно ехать в деревню. Срочно! Завтра же провожу тебя. Но странно, что же тогда суета, если это ты называешь тоской и скукой?» Я хотел оправдаться, но снова «Черт возьми!» зазвонил мобильный. Выхватив его из рук Тамары, я услышал торжествующий голос Заславского. «Роб, прекрасно сидим. Делли довольно. Разговоры только о тебе». «Очень рад», — сдержанно откликнулся я. «Я рад еще больше. Ну все, тебя информировал. Теперь отключаюсь. Да, Роб, порадуйся за меня вторично. Я уже все уладил». «Что все?» Даже не своей позвонил. Представь, на этот раз Маша не против моей командировки. Так что, дружище, как провожу Делю, так сразу к тебе. Без чемодана, черт с ним. Маша сказал, что зубную щетку и пижаму куплю в дороге. Но я же уезжаю в деревню. Паникуя, закричал я. Ночью? Удивился Заславский. Утром. Роп, не дури. До утра еще столько всего будет. Он словно в небо глядел. Приключения мои только начинались. Поговорив с Заславским, я растерялся. Тамара осуждающе взглянула на меня и сказала. Роберт, не занимай больше телефон. Секретарша не может до меня дозвониться. Но у него есть не только мобильный, вступился за меня Даня. Раз телефон молчит, значит ты никому не нужна. Фраза прозвучала рискованно. Естественно, с Даней Тамара не могла согласиться. Она начала возражать, но снова зазвонил мобильный. На этот раз Тамара приложила его к своему уху и изменилась в лице. «Что? Что это?» – испуганно залепетала она. «Какой козел? На что попал?» Догадавшись, о чем речь, снова голос с блатницой интересовался, понял ли я, козел, что попал. Я успокоил Тамару. «Не волнуйся, звонили мне». «Тебе?» – ей стало дурно. «Даня, Даня!» – не своим голосом завопила она. «Наш Роберт куда-то вляпался!» «Так я и знала, так я и знала. Надо было его женить. Никогда себе не прощу, если завалят этого святого человека!» Она так кричала, словно меня уже нет, словно я уже покойник. Признаюсь, мне стало не по себе. Холодок пробежал по спине, и снова волосы на голове зашевелились. Впервые за этот день я отдал себе отчет, а ведь в самом деле у меня проблемы. Проблемы, которых я не осознавал за всей этой суетой, но они есть. И неизвестно, откуда появились. Я растерянно уставился на Даню. «Не переживай, старик!» — успокоил он меня. «Тамарка с этим ее бизнесом хуже пуганной ворона. Каждого куста шугается. Может, мужик просто ошибся номером?» «Да нет!» — задумчиво ответил я. «У меня действительно наклевываются проблемы. Этот бред меня преследует с самого утра!» Тамара взяла себя в руки и воскликнула. «Ничего, Роберт, разберемся. В обиду тебя не дадим. Вспоминай, где и с кем ты в последние дни соприкасался?» Ха, «Хороший вопрос. Первым делом на ум пришел Вован. Неужели приревновал к Лидии? Я поделился своими соображениями с Тамарой, естественно, умалчивая про яд. «Откуда Ваван узнал номер твоего мобильного?» — удивилась она. «Ты же утверждал, что первый звонок прозвучал еще до того, как администратор увидел твой паспорт». И тут я понял, что все гораздо хуже. Первый звонок прозвучал, когда я был еще дома. Выходит, это не Вован. Тогда он еще не подозревал о моем существовании. «Так», — сказала Тамара, — «я знаю, кто тебе нужен». Даня почему-то насторожился. «Кто?» «Сонька», — торжествуя сообщила Тамара и пояснила, «это моя подруга, знаменитая писательница Софья Адамовна Мархалева». Я такой не знал, но встревожился. «Думаешь, если она напишет о моих проблемах, тот с блатницей перестанет звонить?» «Да нет», — рассердилась Тамара. «Сонька собаку в таких вещах съела. Нет ни одного темного дела, на которое она не пролила бы яркий свет. За какое не возьмется преступление, вмиг и раскроет его». «Она так умна», — поразился я. Тамара взглянула на меня с укором. «Ну что ты, Сонька круглая дура». «Но дело это не помеха. Сама не знаю, как это у нее получается. Но гарантирую, твои проблемы сможет решить только она. Если она не сможет, то не смогу даже я. Кстати, Мархалева живет совсем рядом. Все, хватит болтать. Срочно ее вызываю». И Тамара забегала пальцем по кнопкам мобильного. Я вопросительно уставился на Даню. Он сочувственно прошептал. «Ну, старик, ты вляпался по уши». «Убей, не пойму, чем помешал тебе блатной? Клянусь, он безобиднее». «И ты знаешь ее, эту Мархалеву?» — поинтересовался я. «Еще бы», — ответил Даня, закатывая глаза. «Счастлив тот, кто ее не знает, но таких людей на планете нет. Ты был последним». Тамарка тем временем утратила спокойствие и перешла на крик. «Мама, ты невозможная!» — вопила она. «Срочно бросай еруда заниматься и приезжай сюда! Мне нужна твоя помощь!» Я в недоумении потянул за рукав Даню и прошептал. «Ну, она же не с Мархалевой разговаривает, а со своей мамой. Зачем-то зовет ее ко мне». «Да Маркина мама давно умерла», — просветил меня Даня. «Так Тома подругу свою величает, эту чокнутую Соньку Мархалеву». «Ах, вот оно что!» — прозрел я, осуждая Даню. «Зря он золословит по поводу подруги своей жены». Не стала бы Тамара плохого человека звать мамой. С плохим человеком вообще не стало бы дружить. Уж кто-кто, а она-то разбирается в людях. Пока я так размышлял, Тамара закончила переговоры и, вытирая с лба пот, простонала. «Уф, будто вагон мешков разгрузила. Вот как устала. Всякий раз так после разговора с этой заполошной. Кричит, никого не слушает, про себя норовит рассказывать. Но со мной эти штуки не проходят. Говорить умею сама». «Пусть слушает». Заметив наши с недоуменные взгляды, Тамара меня успокоила. «Не волнуйся, Роберт, Сонька такая только со мной. С мужчинами она ангел». «Я этого не заметил», — проворчал Даня. «А разве ты мужчина?» — прошептала Тамара и смерила его таким яростным взглядом, что все возражения остались при нем. «Через десять минут сюда явится Сонька», — сообщила она. «И в твоей жизни наступит порядок, а нам пора. Прости, Роберт, дел куча». «Какие дела?» – возразил я. «Ночь на дворе». «Покой нам только снится», – развела руками Тамара и скомандовала мужу. «Даня, вперед!» Наконец-то я остался в квартире один. Точнее, с Кристиной. Но это счастье длилось недолго. Не успел я сообщить сестре, что теперь-то она может беспрепятственно воспользоваться моим туалетом, как раздался звонок в дверь. На пороге стояла Лидия. Если это можно назвать, стояла. Лидия была пьяна, едва держалась на ногах. «Он мне не верит», — сказала она, икая, и протягивая мне свой сотовый. Ха -ха, «Скажи ему!» «Что сказать? Кому сказать?» — опешил я. Ну, «Скажи Вавану, как меня отравил, а потом спас. Он вопит, что я изменила ему, что мы трахались». «Ну и это тоже». Не без гордости подумал я и взял трубку. Она не шутила, со мной действительно хотел говорить Вован. Ты чем, мужик, в натуре ее отравил? Любезно поинтересовался он и пояснил. Не, я не претензия, если, конечно, все так, как пуржит эта змея. Да, все было так, как она говорит, подтвердил я, но Вавана ответ не устроил. Он заставил меня рассказать, зачем я налил в коньяк яд. Жалея Лидию, я рассказал, естественно, без подробностей. Ваван помолчал, помолчал, а потом спросил. Ну, и что дальше? «Ничего», — оптимистично откликнулся я. «Теперь ваша невеста здорова, у меня нашлось противоядие». Вован подверг мои слова сомнению. «Ты уверен?» «Вы же сами ее видели». Ну, «Тогда все, мужик, я без претензий». Согласился со мной Ваван и как-то сконфуженно хмыкнул, что не характерно особям такого рода. Ах, «Ты вот что, мужик», — смущенно загундосил он. «Я знаю, что ты профессор и все такое». «Поэтому не хочу тебя подставлять. Хочу, чтобы ты был в курсе». Он замялся, а я насторожился. «Молодой человек, не пойму, о чем речь. Не могли бы вы говорить яснее?» «Могу. Я вообще-то уважаю науку», — заверил меня Вован. «Поэтому знать вам не лишнее, что Лидия, ну это она, как бы так сказать, поприличнее. Короче, Лидка-проститутка». И он обложил ее матом, таким образом закончив наш разговор. Меня как обухом по голове хватили. Лидия проститутка? А я, как последний дурак, ей душу свою открывал, исповедовался. Естественно, передавать слова Вована Лидии я не стал, да это было и бесполезно. Она давно сползла на пол и захрапела. Я снова попал в некрасивую ситуацию. «С минуту на минуту ко мне должна прийти подруга Тамары, уважаемая личность, известная писательница, которая уверена, что я приличный человек, а у меня в прихожей валяется пьяная проститутка. Проститутка, с которой я уже переспал». «Что обо мне подумает госпожа Мархалева? Испугался я и потащил Лидию в спальню. Но не сделал и двух шагов, наткнулся на крадущуюся по коридору Кристину. Видимо, бедняжке стало совсем не в моготу. Увидев у меня на руках пьяную Лидию, Кристина остолбенела. Ну, «Что у тебя происходит?» – спросила она. «Мархалёву знаешь?» – вместо ответа поинтересовался я. Еще бы, ее все знают!» – заверила Кристина. «Так вот сейчас эта знаменитость будет здесь!» С этими словами я скрылся в спальне, а Кристина, охнув, помчалась в туалет. Чуть позже я услышал, как она уныло прошлепала босыми ногами в кабинет, прошелестев мне. «Робби, пожалуйста, помни про свою сестру и не бросай ее надолго, иначе она просто умрет». «Но разве мне было до сестры?» Я бросил спящую Лидию на кровать и начал спешно приводить себя в порядок, не встречать же знаменитость в банном халате. Едва я успел побриться и облачиться в новый костюм, как раздался звонок. Это была она, Мархалева.